Глава 7. Когда мне было около десяти, мама начала встречаться с Малком. Он часто заходил в итальянский ресторанчик, где она работала, и заказывал огромную миску пасты, а потом рассказывал свои истории, и они болтали. Она много говорила о нем, какой он был смешной, как рассказывал ей все эти ужасные истории о случаях, о которых он писал. Обычно это была поножовщина в баре или обезглавленные тела в канале. Я помню, как она сказала, что ей жаль его жену или девушку, которой приходится каждый вечер это выслушивать, потому что это было так мерзко. Но на самом-то деле у него не было ни той, ни другой, и он все никак не мог набраться смелости и пригласить куда-нибудь маму. Когда она бросила работать официанткой, они потеряли связь. Около года спустя... Вскоре после того, как мама начала ремонт в квартире нытика Флоусонов, которую мы купили годом раньше, она как-то смотрела на ценовку из рафии у магазина ковров на Essex Road, когда Малк проходил мимо. Как обычно, Малк десять минут притворялся, что рассматривал мохнатые оборки для лестничных ковров, и уже почти заказал несколько, так сильно он нервничал от того, что снова ее увидел. Он тоже жил на первом этаже. Потом мы смеялись над тем, что лестничные ковры ему никак не могли быть нужны. «Ты не мог просто притвориться, что ищешь новый ковер в гостиную». Тогда я не смог ничего придумать. Я очень растерялся, — говорил он непреклонно, и мы с мамой закатывали глаза. Наконец, когда мама расплатилась за свою крафтовую циновку, она повернулась к Малку и сказала. «Я собираюсь пойти куда-нибудь выпить». Она показала Нью Роуз Пап напротив. «Что за черт, ты идешь со мной или нет?» «Иду», — ответил Малк. «Только дай мне...» И он посмотрел вниз на образцы ковров, «Ты что-то хочешь купить?» Спросила она его. И Малк покачал головой, улыбаясь. «Мне не нужны ковры. Мне вообще ничего не нужно. Я иду с тобой выпить». Он переехал к нам год спустя. И в тот день мы устроили ему вечеринку. Мы втроем и миссис Пол в саду. Даже повесили кое-какие украшения. Мне разрешили выпить малюсенький бокал шампанского. Мама купила кексы у Маркс Spencer. И это был очень значительный жест. Еще она купила себе новое ожерелье, и весь вечер она улыбалась. Улыбалась во весь рот, так что даже было видно все зубы. Она ни разу не прикоснулась к Малку, она не любила показуху. Но она просто не могла перестать ему улыбаться. И потом, через пару месяцев после переезда Малка, миссис Пол поехала в Лайм, в свои долгожданные каникулы. Мы с ней походили по магазинам, и она даже купила себе новое платье – джинсовое стеганое платье, очень практичное, и крепкие туфли на пробковых каблуках. В том городе у нее была школьная подруга, у которой она собиралась остановиться. Я все никак не могла с ней распрощаться, и потом мама, Малк и я махали ей, когда ее увозило такси, думая, как мы будем тут втроем дома совсем одни». Надо сказать, что хоть я и старалась показать всем, что я уже взрослая, и что мне больше не так уж нужна миссис Пол, я все равно ее очень ждала. Но она не вернулась. Мы долго не могли прийти в себя после смерти миссис Пол. И все же в своем завещании она просила нас продолжать жить обычной жизнью. «Будьте семьей», — так она сказала. И это оказалось легче, чем я думала, привыкая к нам троим. Мне, маме и своему отчиму. Ведь нет больше радости, чем радость от того, что два человека нашли друг друга и сделали друг друга счастливыми, и тогда, и теперь. Маме и Малку замечательно вместе. Как она обожает его, благоговеет перед ним, как смотрит на него с восхищением. Моя колкая, пассивная, отсутствующая мама». Ради него она научилась готовить. Кто бы мог подумать, что после стольких лет жареной картошки и рыбных палочек она окажется таким отличным поваром. Она даже ездила с ним в Шотландию на рыбалку. И как он восхищается землей, по которой она прошла. Его глаза, когда он смотрит на ее золотые волосы, когда она издевается над ним, то, как он бубнит и весело говорит сам с собой, когда складывает постиранные вещи, загружает стиральную машину, занимается всеми этими рутинными делами, чтобы она ничего не делала по дому, только писала и готовила. Она устраивает бардак, Он его убирает. Мой брак развалился, потому что я думала, что страсть, какая была у моих мамы с папой, это самое важное. Я ошибалась. Все дело было в обожании. И последние 10 лет это происходило прямо у меня перед носом. Они обожали друг друга. Они не могли поверить, что нашли друг друга. Он сделал ее счастливой. Наконец. Только один раз мы думали, что всему пришел конец. На мой четырнадцатый день рождения, когда прошлое, казалось, совсем сходило на нет, смерть миссис Пол, мы, жившие одни в целом большом доме, перемены с приходом Малка, у моей мамы случился рецидив. Мы называем его, если вообще о нем разговариваем, что редко, нервный срыв. Но я не уверена, что случился именно он. Не знаю, что это было, но в тот день что-то изменилось». Мы были на пути в Пиццу-экспресс, недалеко от Британского музея. Сначала мы хотели посмотреть на артефакты египетского некрополя, а уж потом пойти поесть пиццы. Это было мое видение идеального дня рождения, понимаете? Никаких мерзких девчонок, никаких надоедливых парней, никаких тупых вопросов. Только я, мама Малк и несколько Птолемеев. Они подарили мне велосипед, и Малк напек блинчиков. А мама написала для меня стихотворение, которое прочитала за завтраком, про девочку по имени Нина. Нина-подросток жила на субмарине, носила волосы копной, была влюблена в гиену. Нина-подросток получила телеграмму «Срочно возвращайте гиену в Аргентину». Стихотворение мне не очень понравилось. И, как заметил Малк шепотом, когда мама ушла за молоком, телеграмма — неверный в таком случае документ, чтобы вернуть гиену в Аргентину, надо было бы получить судебное предписание. «Это я тебе говорю», — шептал Малк, пока ее нет. Я забыла свою новую сумочку, которую мне подарил Джонас, красивую сиреневую вещицу в форме багета из аксессорайз с тонким открепляемым шнурком, и побежала за ней обратно в дом. Малк дразнил меня, когда мы выходили из дома, а мама нетерпеливо ждала нас на подъездной дорожке. Когда мне было четырнадцать, милочка, знаешь, чем я занимался в свой день рождения? Да, я пошел гулять со своим лучшим приятелем, и мы выпили бутылку маминого Хереса и зажигали на переднем дворе наших соседей. И она избила меня по лицу Дейли Рекорд. Вот это день рождения. Дил, да? Дил, дорогая. И потом опять резко. Делайла, Я повернулась от тона его голоса. Мама смотрела через дорогу с серо-бледным лицом, совершенно не двигаясь. «Нет», — сказала она, уставившись куда-то в одну точку. «Только не это опять». Мы проследили за ее взглядом, но там ничего не было. Мужчина отцеплял свой велосипед от фонаря. Несколько человек с ланчами на вынос брели по пропитанной дождем дороге. Кот, живущий напротив, бежал по улице. «Дил, дорогая», — сказал Малк, отталкивая меня на пути к ней, — «что случилось?» На дороге было тихо, и мужчина напротив посмотрел на нее с любопытством, потому что она стояла, вытянувшись в струнку, просто смотря в никуда, не моргая, как будто ее заморозили. Грузовик или что-то вроде того прогрохотал мимо, как я помню, потому что это было похоже на фокус. Когда он уехал, кот Бальтазар испарился, как и мужчина, уехавший на велосипеде. Кусок белой оберточной бумаги, парящий на ветру, летел им вслед по направлению к каналу. «Мам!» — проговорила я. «Мам, с тобой все в порядке?» «Я знала», — сказала она, все еще смотря на что-то. «Я знала, что я права». Я стояла рядом с ней, пытаясь понять, что она там видит, но она повернулась, почти оттолкнув меня с дороги и пошла в дом. «Идите без меня». Все, что она сказала. И пока мы стояли там в шоке, передняя дверь захлопнулась у нас перед лицами. Две недели она не вставала с постели. Малк несколько раз вызывал врача, который никак не соглашался приехать на дом. Если физически она была не больна, она могла бы приехать в клинику на осмотр. И хотя мы знали, что ничего физического с ней не было, и продолжали ему это объяснять, все равно никто не приезжал. Теперь я жалею, что все так случилось. По ночам я слышала, как она плачет, но днем она просто лежала, задернув шторы, поднимаясь только, чтобы сходить в туалет. Я была так напугана. Она гладила меня по волосам, когда я приходила ее проверить. Она спрашивала меня, как прошел мой день, но она не слушала, и иногда она отворачивалась и начинала плакать, горько рыдая в подушку. Я снова чувствовала себя очень маленькой. Только на этот раз у меня не было миссис Пол, к которой можно было убежать наверх. Мы не знали, что делать. Мы чувствовали себя такими одинокими. Думаю, это был первый раз, когда я поняла, что Малк на самом деле стал мне отцом. Это одна из причин, почему, когда я говорю «мои родители», я имею в виду маму и Малка. Он занимался стиркой, мы вместе готовили еду. Он садился на уголок моей кровати и разговаривал со мной, пока я не засну. Он стал работать из дома после обеда, чтобы быть рядом, когда я вернусь из школы. Однажды в воскресенье, спустя две недели и один день, мы с ним возвращались из очередной прогулки по Хамстедхитт, теплым, но отвратительным вечером, когда мы оба шли и притворялись, что нам хорошо, и увидели маму на кухне, одетую и с помытой головой, ловко прокручивающую тесто через пастомашинку, как ни в чем не бывало. — Простите меня, — сказала она, когда мы осторожно посмотрели на нее через теплую темную комнату. — Мне очень жаль, очень жаль. Она подошла к нам, крепко меня обняла, прижав к себе, и я заметила, что мы с ней стали почти одного роста. Этого больше не повторится. — Что это было, мам? — сказала я, пытаясь скрыть головокружительное облегчение. Она посмотрела на Малка, который наблюдал за ней со сложенными крепко руками, и в ее глазах заблестели слезы. — О, что-то пошло не так. — Но теперь все хорошо, — ответила она. Я увидела морщинки вокруг ее глаз и натянутость в ее улыбке. Тогда я этого не знала, но потом поняла, много времени спустя, что бы ни случилось в тот день, это изменило ее. Что-то теперь нависло над ней. Это сложно описать, но это было что-то похожее на тупое тревожное предостережение. И хотя она знала, что что-то собирается напасть на нее, у нее не было выбора, кроме как пойти этому навстречу. Я вспоминаю, что мы там видели. Мужчины на велосипеде. Но он ничего такого не делал. И вообще потом он уехал и даже не смотрел в нашу сторону. Кот? Но что значит Бальтазар? Парящие куски мусора? Пасмурный день? Я стала понимать, что все те вещи ничего не значили. Но что-то просто пришло ей в голову. Какая-то дикая мысль поселилась в ее голове. Теперь все хорошо. И так нам казалось долгое время, хотя я уверена, все было не так. Но нам пришлось в это поверить, конечно, и жизнь как-то незаметно продолжилась. Как мне кажется, мы все успокоились. Я училась и училась, и теперь учителя вызывали маму не за тем, чтобы посоветовать, где купить одежду секонд-хенд, а как мне помочь во время экзаменов, так как я была крайне старательная и исключительно одаренная. Но я не была. Мне просто нравилось учиться, браться за проблему и находить решение. Контроль, контроль в то время, как многое в мире было неясным и не имело смысла. По иронии, я думаю, что доставляло им больше проблем, чем если бы шлялась непонятно где – в Камдене или Сохо или еще где. Они могли бы наказывать меня, если бы я курила или пила или воровала бы или приводила домой всяких непонятных парней, но я этого не делала. Вместо этого я сидела в своей комнате, писала, читала, думала. Думала слишком много. И вот, подходя к завершению этой небольшой биографической предыстории, в 18 лет я была принята в Университетский колледж Лондона. Я помню, как моя старая классная руководительница говорила мне, когда я открыла мои отличные оценки. «Твоя жизнь лежит перед тобой, Нина. Не могу дождаться, чтобы увидеть, что ты с ней сделаешь». Наверное, я больше похожа на маму, чем я это осознаю а может и нет. В любом случае, мне стыдно, что я не выпустила наружу свой мятежный дух чуть раньше. Я всегда была идеально хорошей девочкой, как мне казалось, никаких проблем. А потом я пошла и влюбилась.